Глава десятая. Софи. «Ты говоришь, Себастьян слишком молод. Насколько?» — поинтересовалась я. «Ну, ему всего семь, кажется», — ответил Каст, тоже приступая к еде. «Так значит, все же Дориан?» — снова спросил он, ожидая от меня подтверждения. «Да». Но я знакома с ним меньше дня, — уточнила я, понимая, что отдалась принцу после получаса знакомства. Совсем весь мозг потеряла, не иначе. И смысл винить Аура с его влиянием на меня, если я даже не попыталась воспротивиться, а наоборот. Как же стыдно. Но я никогда не ощущала подобную тягу к мужчине. Вот и потеряла голову. Больше я ничем не могу объяснить случившееся. «Так где мы? Дар и Тайр не здесь?» — поинтересовалась я. «Нет, тебя далеко закинуло», — вздохнул Ирн. «Должно быть, муж той девушки очень силён, раз получилось перебросить тебя практически на другой край света. И, предвидя твой вопрос, сразу отвечу» что я не смогу за один раз перекинуть нас туда. Придется совершать немало переходов. — Тогда что это за город? Ты же сказал, что столица. Как вообще устроен этот мир? — поинтересовалась я, пытаясь разобраться сразу по столицам и странам, если они тут есть. Империя поделена на шесть частей. В каждой имеются столицы и ответственные высшие ауры. Точнее, совет из высших ауров данных частей. Мы сейчас в одной из них, в Арии. Императорский дворец же находится в столице Мирт, в центральной части, откуда удобнее всего повелевать остальными пятью частями. Именно там и будет проходить итоговый отбор претендентов на престол совсем скоро. Сейчас же идут приготовления, которые займут еще примерно месяц. Попытался как можно проще объяснить мне все Ирн. Расскажешь об этом? Что за приготовление и вообще отбор? Отец твоего жениха покинул престол пару месяцев назад. Был объявлен новый отбор, в котором участвуют все высшие ауры. Сейчас каждый пытается добыть то, что поможет ему победить. И ты — одно из средств для этого. Да, Тайран говорил о том, что сейчас Ауры забирают невест без разбора. Вспомнила я разговор с Ауром. Именно. Конечно, несколько взять не получится. Но урвать лучшую из лучших вполне. Да и не все зависит от невест. Они лишь могут восполнить резерв аура, а увеличить его лишь на сотую часть. Так что особо не выбирают, а берут любую, — ответил Каст. Теперь понятно. А обычные невесты подходят высшим аурам? Тайр вроде говорил, что нет. Не то чтобы не подходят, просто от них толк небольшой. Чтобы восполнить резерв одного аура, такой невесте придется хорошо постараться. А если в семье их пять? В общем, девушке не завидую. Пользоваться ей будут часто и много. причем там поцелуями, как с тобой, не обойтись. Вздохнул Ирн, а я поюжилась. Хотя чего переживать за какую-то левую невесту, когда у самой уже три жениха? Дурдо. «Каст, а можно ли разорвать связь между невестой и Ауром?» — спросила я. А Каст замер, медленно отводя взгляд в сторону и аккуратно кладя вилку на стол. «Софи», — начал он, — «мне очень жаль. Я понимаю, что ты лишь отплатила мне благодарностью, и такой, как я не может понравиться хоть кому-то. Но мы не сможем разорвать эту связь, пока не появится новый император. Лишь в его силах сделать это, — ответил он, подумав, что я хочу разорвать связь с ним. Хотя по факту меня пока просто интересовала такая возможность. Я сама пока не знала, что делать с этой информацией. И даже если бы это было возможно сделать сейчас, Сомневаюсь, что я побежала бы рвать все связи. Стоит для начала хорошо все взвесить, прежде чем что-то решать. Времени у меня, похоже, предостаточно. Раз до отбора — целый месяц. Что касается Каста, то я не спешила разубеждать его. По факту я и в самом деле была благодарна ему за защиту и помощь, и правда не могла поступить по-другому. Хотя... Кое в чем Ирн все же ошибался. Мужчина выглядел очень привлекательно. Его было сложно сравнивать с аурами, с тем же Тайром или Даром, но Каст выглядел ничуть не хуже их, и привлекал своей мужественностью и небольшой суровостью. И ни разу не отнесся ко мне жестоко, помимо того раза, когда требовал показать метку. И то это сложно было назвать такой уж жестокостью. Уже тогда он переживал за меня. И я до сих пор не понимаю, почему. Почему он решил помочь? Но спрашивать я не спешила. Боюсь, я не буду знать, что делать с ответом. Поэтому спрошу позже, когда сама буду готова к этому. «Так какой у нас план?» С воодушевлением в голосе перевела я тему. «Найти, где переночевать, а утром снять Арана. Конечно, придется потерпеть неудобства, но это лучше, чем идти пешком». «Не знаю, кто такой Аран, но почему бы не создать новый портал?» — спросила я. «Ну, я все силы, которые ты восполнила, потратил на перемещение сюда», — замялся Каст а сам я потрачу пару дней, чтобы восстановить хотя бы часть сил. После посещения закрытого города нужно время, чтобы силы начали восполняться в том же темпе. «Так давай их восполним еще раз», — предложила я, сама удивляясь тому, что говорю. Вот и Ирн в изумлении смотрел на меня, пытаясь понять, я серьезно или так жестоко шучу особенно после вопроса-то о разрыве связей. «Ну, не подумай, что я готова вешаться на всех и каждого, и вообще, — попыталась я объясниться. Но, может, хватит пары поцелуев? — поинтересовалась я, прикусывая нижнюю губу, — чтобы сократить путь хотя бы в два раза». «Ну, учитывая, что я до сих пор не понимаю, как ты могла поделиться со мной энергией, не могу дать тебе точного ответа на твой вопрос. Придется экспериментировать», — предложил мужчина. «Тогда попробуем завтра, хорошо?» — ответила я, чувствуя, что после плотного ужина меня тянет в сон, и в подтверждении своих мыслей я зевнула. «Сейчас бы отдохнуть. Пойду узнаю, где можно найти хорошую комнату», — торопливо поднялся мужчина. «Каст, а деньги у тебя они есть?» — спросила я, понимая, что мне-то платить нечем. «Надеюсь, у Каста есть средства. Не то чтобы я хотела набивать живот дорогой едой и спать на перине, но даже на обычное удобство нужны были средства». «Немного. На небольшую комнату хватит. Не переживай», — успокоил меня он. «Спасибо». Впервые за все время поблагодарила я мужчину. «Спасибо за все, Каст. Я тебе очень признательна и за спасение, и за заботу». Было видно, Ирн растерялся. Он замешкался, не зная, как реагировать на слова благодарности, поэтому лишь хмуро кивнул, направляясь к девушке, которая накрывала нам стол. Надеюсь, она подскажет, где нам остановиться. Нам повезло. Жилье удалось снять через пару домов от кафе, где мы ужинали. Не знаю, сколько за него заплатил Каст, но комнатка оказалась довольно приличной. Чистенько и есть все необходимое. Единственное, пришлось остаться в той же одежде, но это к лучшему. Лучше, чтобы на меня как можно меньше народа обращали внимание. Хотя, учитывая, что от меня фонит энергии, этот план изначально обречен на провал. Вот и Аур, который сдавал комнату, периодически поглядывал на меня, переминаясь с ноги на ногу. Похоже, он, как и Алекс, чувствовал себя рядом со мной неуютно. Но все оказалось не совсем так, как я предполагала. Вот только об этом я узнала позже. А пока я осматривала комнату, отмечая, что помимо кровати, которая здесь была в единственном числе, здесь же имелся просторный шкаф, пара кресел с небольшим столиком, ковер на полу и милые занавески на окнах. Ванная комната оказалась вполне обычной, поэтому в ней я задержалась недолго, решив, что займу ее, как только хозяин оставит нас с сырном одних. «Если нужна будет какая-то помощь, то вы можете найти меня в шестой комнате», прежде чем уйти, произнес Аур, почему-то смотря именно на меня. «Хорошо», кивнул Каст, и, дождавшись, когда хозяин уйдет, Закрыл за ним дверь. «Можно я первая займу ванную и после сразу лягу спать?» — спросила я у Ирна. «Конечно. Ты можешь не спрашивать у меня об этом, а сразу делать то, что хочешь, Софи», — ответил Каст, проходя и усаживаясь в кресло. «Похоже, ни одна я устала за этот безумный день». «Нет, это неправильно». «Мы в небольшой комнате с одной ванной, поэтому должны спрашивать Каст», — ответила я, впрочем, больше не задерживаясь в комнате. Ирн ничего не ответил, но я и не ждала от него ничего. Наскоро ополоснувшись, я натянула на себя одежду и вернулась в комнату. Каст спал. Прямо так, в кресле, откинув голову на спинку и полностью расслабившись. На пару секунд я даже растерялась, не зная, стоит ли будить Ирна. Но ничего конкретного решить не успела. В дверь постучали. Кинув сомневающийся взгляд в сторону мужчины, я все же подошла, открывая незваным гостям, которых, к слову, на пороге оказалось трое. Два Аура в одинаковой белоснежной форме и маячивший за их спинами хозяин, сдавший нам комнату. Вдаваться в объяснение никто не спешил. Все трое с интересом рассматривали меня, почему-то медля со словами. «Доброго вечера, госпожа!» Наконец обратился один из темноволосых незнакомцев в белой форме. «Мы из Офи. Этот господин сообщил нам, что вы в компании Ирна». «Это так?» «Добрый вечер», — поприветствовала я мужчин. Но прежде чем отвечать на их вопрос, решила немного потянуть время и разобраться, кем именно они являются. Потому что слово «офи» мне ни о чем не говорило. «Не могли бы вы пояснить мне, что значит «офи»? Я еще не совсем разобралась в вашем мире», — попросила я. «Госпожа, эти ауры следят за порядком и, в частности, за действиями Ирнов», — любезно пояснил хозяин комнаты. «Так, и что же?» — поинтересовалась я. Этот господин сообщил, что высшая невеста одна путешествует в компании Ирна. «Мы лишь хотим уточнить, угрожает он вам или принуждает к чему-то». — любезно спросил Аур, кидая взгляд вглубь комнаты и, видимо, пытаясь разглядеть каста. «Верно, я путешествую в компании Ирна. Также он является моим женихом», — сразу же проинформировала я мужчин. «Мы направляемся домой сейчас. Вам не о чем волноваться. Меня ни к чему не принуждают». «Ваш жених Ирн?» — удивился один из Ауров, — в изумлении приподнимая брови. «Но кто тогда забрал вас в этот мир? Ирны не могут открывать портал на землю».